Внизу в вестибюле Лайза собирала отзывы о визитах. — Мы хорошо провели время, — сообщил Квиллер. Юм-Юм прижалась к старику и мурлыкала, или ворковала, как говорят в Шотландии. — Поле Дункан еще здесь? — Нет, они с Бусей ушли рано, поехали домой. По прибытии в амбар Квиллер выпустил Юм-Юм из клетки, и она начала не спеша прогуливаться по второму этажу с видом Примадонны, а Куко отступно следовал за ней, неодобрительно принюхиваясь. — Он понял что она побывала в каком-то месте, связанном с медициной. Позднее Квиллер позвонил Поле и спросил. «Ну, как показал себя бегемот?» Боюсь, визит не слишком удался. Нас послали к старой слепой работнице с фермы, и она сетовала, что Будси на ощупь нисколько не похож на кота. Наверное, он показался ей слишком прилизанным и шелковистым. Она привыкла к деревенским котам. «А мы были у больного эмфиземой». И я опасался, что при виде оборудования для подачи кислорода Юм-Юм превратится в меховой смерч. Но она прекрасно сыграла свою роль. Она ворковала. Ворковать — это ее профессия. — Кошки понимают, когда надо оказать кому-то поддержку, — сказала Полли. Когда жена Эдгара Аллана По умирала в убогой хижине, где нельзя было развести огонь и не было одеял, ее согревали только пальто ее мужа и большая пестрая кошка. — Трогательная история, если это правда прокомментировал Квиллер. «Я читала об этом. Большинство кошек очень милы. Или независимы, как говорят шотландцы. Кстати, я обещал Милдред, что мы расскажем ей о Шотландии. Что, если нам вместе пообедать следующее воскресенье у Лингвини? Пригласим и Арчи Райкера». Полли согласилась, что это неплохая идея. На самом деле, следующее воскресенье у нее был день рождения, но он сделал вид, что не знает об этом, а она сделала вид, что не знает, что он знает. В понедельник утром он отправился покупать подарок, но сначала зашел в редакцию отдать статью. В отделе местных городских новостей он открыл свежий номер газеты и прочитал подписи к фотографиям бони Скоттура, проверяя, не заменил ли кто-нибудь его тщательно продуманные слова другими. Потом он прочитал большое объявление на третьей странице. «Свободная распродажа имущества доктора Галли Гудвинтера. Гудвинтер Бульвар, 180. Распродажа. Суббота с 8 утра до 6 вечера. Предварительный показ. Пятница с 9 утра до 4 вечера. Мебель, антиквариат, произведения искусства, предметы домашнего обихода, книги, одежда, драгоценности, постельное белье, фарфор, серебро, хрусталь, личные вещи. Все предметы снабжены этикетками. Цены окончательные. Сделки не расторгаются. Доставка не обеспечивается. Перекупщики приветствуются. Парковка у дома разрешена. Распродажу осуществляет на аукционе «Фокси Фреда». «Вы видели объявление о гудвинтеровской распродаже?» — Спросил его кэрл Ланспик, когда он пришел в универмаг Ланспиков покупать подарок. Мелинда ни слова не сказала историческому обществу. А между тем, не мешало бы сначала все показать музейным работникам или даже что-то подарить музею. «Наверное, ей слишком о многом приходится сейчас думать», — заметил Квиллер. «Как продвигается ее роль леди Макбет?» кэрл организовавшая в отделе женской одежды показ шарфов, увела Квиллера от толпы продавщиц, жаждущих обслужить его. Он был постоянным покупателем, и они знали, что у Поля шестнадцатый размер, что она любит голубой и серый цвет, предпочитает серебряные украшения и избегает всего, что надо гладить. Перед тем, как ответить на его вопрос, кэрл сказала. «Надеюсь, это останется между нами?» «При любых обстоятельствах», — заверил он ее. Лари очень тяжело с ней работать. Когда они репетируют, она никогда не смотрит на него». А для актера нет ничего хуже. Она играет сама по себе и не дает ему возможности войти с ней в контакт. — адвайт понимает, что происходит? — Да, он несколько раз указывал ей на это. — Конечно, у нас еще остается 10 дней на репетиции, но... Я не уверена насчет Мелинды. — Вы слышали, что она потеряла еще одну пациентку? Бабушку Оли Тодуисла. Возможно, вы видели некролог. — А чего вы ожидали, кэрл Она унаследовала всех 80- 90-летних пациентов доктора гала стоящих одной ногой в могиле. — Ну, — неуверенно произнесла Кэрол, — наша дочь в июне получила диплом доктора медицины, и ей предложили место в Чикаго. Мелинда хочет, чтобы она вернулась домой и пошла работать к ней в клинику. — Естественно, мы с Лари предпочли бы, чтобы наша дочь жила здесь, а не где-нибудь, но мы не уверены в разумности такого решения. Принимая во внимание... Она помялась. — Что вы об этом думаете? — А что думает сама ваша дочь? — Она хочет остаться в Чикаго. — Тогда пусть остается. Это ее решение. Не вмешивайтесь. — Думаю, вы правы, Квил, признала Кэрол. — А теперь перейдем к делу. Что бы вы хотели? — Мне нужен подарок на день рождения Полли. Есть какие-нибудь предложения? — Как насчет этого? Она показала ему голубую ночную рубашку и пеньюар шестнадцатого размера. — Прекрасно. Заверните, пожалуйста, — сказал он. Да, и без всяких затей. Он никогда не тратил много времени на покупку чего-либо. «Белая коробка с голубой ленточкой?» «То, что надо. А теперь объясните, что мне следует знать, как продавцу театральных билетов?» «Просто придите завтра на несколько минут раньше», — сказала Кэрол. «Я вас встречу и все расскажу». На следующий день, в половине второго, Квиллер сказал сеансам. «Ну, была не была. Будем надеяться, что я не продам дважды одно место». Он уже занимался продажей программ соревнований по бейсболу в Комисский парк и галстуков у Майси, но никогда еще не торговал билетами в кассе. Он миновал лес и автостоянку, где для второй половины дня скопилось непривычно много машин, и вошел в театр. По вестибюлю слонялись люди с видом завзятых театралов, пришедших на премьеру. — Привет, мистер Квиллер! — выкрикнули несколько человек, пока он пробирался к билетной кассе. Окошко было закрыто, но внутри горел свет и Кэрол впустила его через боковую дверь. «Как вам нравится эта толпа?» — заметила она. «Словно мы поставили что-то скандальное. А теперь слушайте, что вы должны делать. Когда покупатели подходят к окошку, вы спрашиваете их, на какое число им нужны билеты, и достаете план зрительного зала именно на этот день. Заметьте, у вас таких планов несколько. Места, билеты на которые уже проданы, надо вычеркивать. На плане было 12 рядов в портере и 3 на балконе. По 20 мест в каждом ряду. И зал делился на левый, правый и центральный сектора. Потом спросите, сколько им надо билетов и где они хотят сидеть. Все места стоят одинаково. Затем вы достаете с полки билеты, они лежат в отсеках на каждый указанный номер ряда. Убедитесь, что вы вычеркнули купленные места. Потом возьмите деньги. Никаких кредитных карточек. Но выписывать чеки не возбраняется. Есть вопросы? А что на другой полке? Это забронированные билеты. Они будут лежать там, пока их не выкупят. Вероятно, так рано никто не придет выкупать билеты, но будут заказывать по телефону. Когда вы продадите билеты по телефону, положите их на полку для брони и не забудьте зачеркнуть эти места на плане. Кэрл выдвинула ящик. Здесь банкноты, достаточно мелкие, чтобы можно было давать сдачу. Когда освободитесь, заприте ящик, а также кассу перед уходом. А что делать с ключами? Положите их в нижнюю часть высоких напольных часов в вестибюле. Все очень просто. Квиллер обнаружил, что самое трудное начиналось по другую сторону окошка. Он открыл его и обозрел публику. В вестибюле собралась очередь человек из сорока. Первой у окошка оказалась маленькая нервная женщина с сидеющими волосами и морщинами на лбу. — Вы знаете меня? — спросила она. — Я мать Дженнифер. «Дженнифер — Дженнифер? — переспросил Квиллер. — Дженнифер Олсен. Она играет в этом спектакле. — Вы, конечно, хотите купить билеты на премьеру предположил он, протягивая руку к плану зала на среду. — Да, десять билетов. Мы пойдем всей семьей. — Хорошо, миссис Соулсон. Вы хотите, чтобы все места были в одном ряду или в разных? — А если в разных, как это будет выглядеть? — Можно приобрести по пять мест в двух рядах, находящихся друг за другом, или сгруппироваться в трех рядах. — Я не знаю. Как, по вашему мнению, лучше всего поступить? — Ну, дело обстоит таким образом, — объяснил Квиллер. — Если вы возьмете билеты в разных рядах, то окажетесь ближе к сцене. Если все места будут в одну ряду, вы будете сидеть подальше». «Почему?» «Потому что, — терпеливо сказал он, — как видно из этого плана, какая-то часть мест в первых рядах уже продана». Он подтолкнул план к стеклу и подождал, пока миссис Олсон найдет свои очки. Хмуро вглядываясь в план, она спросила. «Где здесь передние ряды?» «Вот сцена. Как видите, весь первый ряд еще свободен, если вы хотите сидеть так близко. Нет». Я не думаю, что мы должны сидеть в первом ряду. Дженнифер будет нервничать. В таком случае следующий свободный ряд помечен буквой Н. Это восьмой ряд. Но я сомневаюсь, услышит ли что-нибудь оттуда наша бабушка. — Здесь очень хорошая акустика, — заверил Квиллер. — А вот здесь? — спросила миссис Олсон, указывая на план. Очередь стала проявлять нетерпение. Стоящий за ней мужчина то и дело поглядывал на часы, преувеличенно жестикулируя. Молодая женщина на громко успокаивала младенца в коляске, недовольство которого постепенно перешло в пронзительные вопли. Женщина постарше, опирающаяся на палку, не менее активно выражала свое негодование. А входная дверь постоянно хлопала, уходили те, кто потерял надежду купить билеты, и входили новые желающие сделать это. «Миссис солсон почему бы вам не пройти в зрительный зал и не посидеть в разных рядах, чтобы посмотреть, где лучше?» — предложил Квиллер. «А я пока смогу заняться остальными». Это отнимет у вас немного времени, но зато вы разрешите все свои сомнения. Ее уход вызвал общий вздох облегчения. И Квиллер до ее возвращения успел обслужить всю очередь. И хотя выбор теперь значительно уменьшился, он смог предложить ей места в нескольких рядах в центральном секторе. — Но нам нужны три места у самого прохода, — сказала она. — Мой муж работает в добровольной пожарной команде и должен иметь возможность уйти, если услышит сигнал тревоги. У моей сестры мания преследования, и время от времени она вынуждена быстро убегать. А дедушка Олсен был ранен на войне в ногу, и он должен вытягивать ее в проход. — Левую или правую ногу? — спросил Квиллер. — Левую. В нее попала шрапнель. — Тогда вы должны взять крайние слева места в центральном либо в правом секторе. — О, боже мой! Я в таком замешательстве! Мне надо угодить всем сразу! Стремясь ей помочь, Квиллер предложил. — Позвольте мне самому выбрать вам места. Если ваша семья не понравится, принесите билеты обратно, и мы их обменяем на другие. — Какая замечательная мысль! — благодарно воскликнула она. — Спасибо вам, мистер Квиллер. Вы так мне помогли, и я должна сказать вам, что мне очень нравится рубрика, которую вы ведете в газете. — Спасибо, — поблагодарил он. — С вас шестьдесят долларов. — А теперь мне нужно еще восемь билетов на субботу, — сказала она. — Они для крестных Дженнифер и семьи ее приятеля. Квиллеру пришло в голову, что роль Дженнифер, вероятно, сводилась к двум фразам, но он дипломатично спросил. — Ваша дочь играет леди Макбет? — О, как странно, что вы сказали это. Миссис Солсон казалась взволнованной. На самом деле она играет леди Макдув, но... — Это хорошая роль. Я уверен, что вы будете гордиться дочерью. Женщина быстро окинула взглядом в вестибюль и затем сообщила ему доверительным тоном. — Дженнифер выучила текст леди Макбет на всякий случай. — Это была ее собственная идея. Квиллер знал, что театральный клуб никогда не позволял себе роскоши иметь дублеров. Она ответила ему почти шепотом. — Мистер Сомерс, режиссер, попросил ее сделать это и никому не рассказывать. Вы ведь не проговоритесь, правда? — У меня и в мыслях этого нет, — успокоил он ее. После ухода матери Дженнифер Квиллер подумал, что Двайт сомневается в способности Мелинды сыграть главную роль, и она допускает ошибки в рецептах. Что с ней происходит? Несмотря на желание Квиллера избавиться от Мелинды, он едва ли мог отнестись безразличием к ее плачевному состоянию. Некогда они не были близкими друзьями. К тому же его, как репортера, разбирало любопытство. Он хотел узнать, что скрывается за всем этим. Наконец, высокие часы в театральном вестибюле пробили четыре раза. И он пересчитал деньги, количество проданных билетов, все запер, спрятал ключи и медленно направился домой. Неторопливо бредя по прохладному лесу, он задумался о фотографиях Буши, в частности, о трех сценках, заснятых им в Хайленде. На одном из снимков была запечатлена местность, порусшая вереском, без единого деревцева луна или отбившейся от стада овцы. Совершенно пустынная и не связанная с внешним миром ничем, кроме телефонной будки, куда Буша поместил какую-то женщину, роющуюся в поисках монетки, висящей на плече сумки. На другом снимке, магически призрачном, по серебристому озеру плыл пустынный остров с развалинами замка, отражавшимися в спокойной воде. На заднем плане серая таинственная скала. Поднималась прямо из озера, а на переднем сидела какая-то женщина на камне и читала книгу в мягкой обложке. Третья сцена представляла собой буйство цветов за оградой из неотесанного камня и садовой калиткой, на которой висел следующий призыв: Все равно каков твой пол, вышел ты или вошел, но в любое время дня не забудь закрыть меня. На снимке буши в саду находилась женщина, а калитка была открыта. Квиллер решил, что эту серию снимков следовало бы назвать «туризм», и, придя в амбар, он сразу же разыскал желтые коробки Буши и вытащил все три фотографии. Глянцевая поверхность каждой из них была повреждена шершавым языком Куко, и во всех трех женщинах он узнал Мелинду.